Глава тринадцатая. Анна. Прекрасно выглядишь, светлая, – каркнул Ноксель, стоило мне только выскользнуть из дверей гардеробной. Для той, кого чуть не разорвали гарпии, весьма неплохо. Я поправила костюм для верховой езды, расшитый золотыми нитями, в к о т о р ы й меня нарядили служанки. Это у ее высочества чувство юмора такое, или она хотела меня укакошить? В сопровождении стража, который держался на расстоянии, и в сопровождении Нокса я направилась в сторону парадного выхода. Перед глазами замелькали извилистые коридоры, суетливые слуги и вереницы стражей. Ее высочество проверяло твою стойкость. Если бы хотела убить, то непременно исполнила бы задуманное, авторитетно заявил Ворон. Ее Высочество всегда действует экстравагантно, но тебе удалось ее удивить. Даже не знаю радоваться этому или ждать новой проверки от очередной особой королевских кровей. Куда ты вообще пропал после этой сумасшедшей прогулки? Я уж думал, а что нечаянно тебя задело. Не дождешься. в о р о н с а м о довольно фыркнул. Меня призвал повелитель. Ему потребовалась моя срочная помощь из-за возникновения непредвиденных обстоятельств. Внутри появилось нехорошее предчувствие. р е й н а р д собирался проверить какие-то свои зацепки и исчез. Я не видела его с самого утра. Что случилось? Я напряглась и даже замедлила шаг. С принцем все в порядке. В порядке, заверил меня Нокс. Он сам скоро появится, а тебе пора предстать перед публикой. Вперед, светлая! Двери передо мной распахнулись, выпуская на просторную площадь перед замком. Ветер трепал поднятые по торжественному случаю темные флаги с символами Меринории, и даже появилось редкое в этих краях солнце. В воздухе витали ароматы табака, вина и закусок. Были слышны взволнованные голоса гостей и звон бокалов. Не обращая внимания на устремившиеся в мою сторону взгляды, я направилась в сторону шатров, раскинутых на площади между весьма внушительными статуями из темного мрамора. Издалека слышалось гортанное урчание клевралов, которых слуги готовили к охоте, а на площади собрались, по всей видимости, самые сливки меринорского общества. Ведьма Юга и глава клана Лерея Ширая вновь приступил к обучению ворон. Близкая подруга принцессы Лейлы. п о п р и в е т с т в у й ее. Я едва заметно кивнула, вызывая у ведьм явное удивление. К слову, они оказались совершенно не похожи на ведьм из земных сказок. Не было ни бородавок, ни зеленой кожи, да и прибыли они сюда явно не на м е т л а х Темноволосые, высокие, вырезанные в костюмы, сидящие точно по фигуре. Слева кланник романтов столицы, пояснил Нокс. Глава клана Лире т и р е м От них советую держаться подальше. Мужчины в черных мантиях держались в стороне. Они раскуривали трубки и, судя по выражениям на их лицах, мое появление пришлось им не по душе. От их взгляда буквально стыла кровь в жилах. о х как бы не стать их мишенью на этой охоте. А вот и еще одна светлая принцесса. Я испаряюсь. Бель, передо мной появилась хрупкая фигурка сестрицы. Наконец-то. Не понимаю, что на меня нашло вчера. Стало дурно, появилась слабость. Я и сегодня проспала пол дня. Видимо, меня угораздило подхватить какую-то хворь в этом месте. Тебе нужно меня проверить. Похоже, что светлая принцесса и правда забыла о вчерашних событиях. Значит, можно попытаться выяснить, что заклятва связывала сестер. Нужно заставить ее поддаться эмоциям, как тогда в экипаже. Да уж, не думала я, что придется примерять на себя роль доктора Ватсона, да еще и в другом мире. Все с тобой в порядке? Я улыбнулась как можно шире. Авроре, ты просто вымоталась после дороги и устала. Тебе был нужен отдых и несколько чашек чая. Здесьняя атмосфера меня угнетает. Наморщив носик, п р и ч и т а л а сестрица из под лоби, разглядывая разношерстную публику, собравшуюся перед замком. Никак не могу поверить, что тебя заставили участвовать в этом кошмаре. Охота! у б и й с т в о ради развлечения немыслимые дико, как и все здесь. Но все же охотятся на порождении хаоса. Я передернула плечами на опасных тварей, которые при любом удобном случае прикончат любого. Ради забавы делают из этого настоящее представление и даже устраивают тотализатор. Аврора поджала губы. Светлая принцесса всем своим видом показывала, насколько она тяготится здешним обществом. Захотелось прямо сейчас запихнуть ее в один из свободных экипажей и отправить прямиком в э л и м е р и ю Зато представление собирает больше охотников, а значит, больше порождений х а о с а будут уничтожены. Я гнула свою линию. Я не понимаю, на чьей т ы стороне? Аврора зашипела на меня дикой кошкой. Зрачки светлой принцессы расширились, брови сошлись на переносице. С каждым прожитым здесь днем ты меняешься. Темный принц меняет тебя и твое сознание. Ты не должна поддаваться. Я тебе не позволю. Именно за этим я здесь. Помни, кто ты такая и кто твой настоящий враг, Белль. Помни, о чем мы поклялись друг другу и о том. Быстрый шёпот светлой принцессы утонул в грохоте барабанов, а следом зазвучал мужской гулкий голос, привлекший всеобщее внимание. Его величество Таракан Мортонвиль темнейший, повелитель Меринории и северных земель, и его супруга, её величество Хельга Дрелла Мортонвиль. Наступила тишина. Все присутствующие склонили голову, приветствуя правителя. Я последовал а их примеру краем глаза, наблюдая за появлением королевской ч е т ы И тут же из за ворот появились стражники верхом на черных клевралах. Сразу стало понятно, что это особая стража. В черных мантиях, о т л и в а ю щ и х серебром на солнце, будто чешуя, лица скрыты под остроконечными шлемами-масками. В общем, выглядели они весьма впечатляюще, как всадники апокалипсиса ей богу. а следом появились они правители Меринории королевскую читу за все время мне еще ни разу не удавалось увидеть в живую чему я была в общем-то рада я и понятия не имела как вести себя со свекрами королевских кровей король появился верхом на массивном клеврале держа за руку королеву сидевшую верхом на клеврале чуть меньше р а з м е р а и в каждом жесте и взгляде читались сила, власть и уверенность этих особ. от них веяло могуществом. Я наблюдала за их появлением, затаив дыхание. Слуги х а о с а несут лишь х а о с за собой, буркнула под нос Аврора, явно не разделяя моего восхищения перед монаршими особами. к о р о л ь т а р р а к а н остановился перед своими гостями, обведя взглядом публику. Высокий, широкоплечий. И хоть его лицо уже было испещрено сеточкой морщин, а в черных волосах блестела серебристая седина, у меня бы язык не повернулся назвать его стариком. И он явно вызывал уважение с небольшой долей страха у своих подданных. Это читалось по глазам, лицам. А еще мне теперь стало понятно, на кого были похожи внешне р е й н х а р д и Лейла. Черный костюм с золотым орнаментом сидел точно по его фигуре, а черная мантия развивалась по ветру и казалось, что у правителя выросли два черных крыла. Массивная корона с острыми шипами, устремленными к небу, была украшена алыми камнями. При взгляде на королеву даже дыхание перехватывало, настолько она была ослепительна. Длинные белые, как снег, волосы Были уложены в замысловатую прическу. Обруч черной тонкой короны перехватывал прическу, будто лентой. Черное платье для верховой езды, искрящееся, будто скованное из мелких чешуек, подчеркивало ее стройную фигуру. Тонко очерченные губы были изогнуты в п о л у у л ы б к е И ее взгляд — цепкий, пронзительный, смотрящий в самую душу. Будто от нее ничто не могло укрыться. Такая свекровь всю кровь выпьет, в прямом смысле слова, кажется. Младший принц явно был больше похож на свою величественную мать, кроме разве что взгляда. В глазах королевы я видела пытливый взгляд р е й н а р д а И кстати, самого наследного принца не было видно. Принц Сандерс, весьма высокомерным и надменным видом. Беседовал, кажется, с некромантами. Принцессу Лейлу я заметила в компании ведьм. Так куда же запропастился р е й н а р д Дорогие гости, приветствую вас в Ноксхарте. Низкий голос повелителя Меринории разнесся по площади явно усиленный какой-то магией. И с п р е в е л и к и м удовольствием сообщаю о начале ежегодной королевской охоты. Король махнул правой рукой, и тут же все пришло в движение. Засуетились стражи, подводящие клевралов на площадь, появились охотники и охотницы с а р б а л е т а м и на перевес, залаяли здоровенные черные псы, которые, как я поняла, должны были идти по следу тварей. Над головой засверкали вспышки, явно магические, а следом над головой раздались уже знакомые крики гарпий. К нам тоже спешили стражи, ведущие подусы к левралов. Я пойду на это только ради тебя, бормотала сестрица спустя пару мгновений, взбираясь на своего клеврала, который ей подвел светлый страж, и буду молиться за нас. И тут девушка, будто подавилась словами, и бросила мне за спину уничтожающий взгляд: "Молитвами на охоте не поможешь". Тут же послышался позади меня голос р е й н а р д а «Советую прихватить арбалет». Отстранившись от г е р т е р а я р а з в е р н у л а с ь как раз в тот момент, когда супруг спрыгнул со своего клеврала. Собранный, решительный, сильный наследник престола. Чёрный костюм, точно такой же, как у короля, за исключением вышивки, подчёркивал его на тренированное тело. Отросшие волосы уложены на бок. А в темных глазах появилось какое-то незнакомое чувство. Он смотрел на меня, будто с восхищением. Я даже замерла, не в силах отвести взгляд, ощущая, что кровь п р и л и л а к щекам. Я буду простым наблюдателем, ваше высочество, сухо проговорила Аврора, напоминая о своем присутствии. И только ради моей сестры. Мгновение и все исчезло. Губы принца вновь изогнулись кривоватые ухмылки, а на дне зрачков зажглись искрки о веселья. Благодарю вас, ваше высочество, вы оказали нам честь своим присутствием. р е й н а р д ответил точно в тон сестрицы и, приблизившись ко мне, перехватил мою ладонь, прикоснувшись к ней губами, от чего по коже прокатилась волна мурашек. Позволь помочь? о п е р л а с ь на руку супруга. Резко оттолкнулась от земли, мгновенье и я уже в седле, почти что даже без н е у к л ю ж е с т и в от что делает тренировка на адреналине. Гертер встретил меня уже знакомым мерным ворчанием, Аврора держалась чуть в с т о р о н е пристально наблюдая за мной. Белл, приношу свои извинения за вынужденную задержку. Его высочество грациозно оседлал своего клеврала и приблизился ко мне. Было несколько неотложных дел. Надеюсь, ты не скучала. О, принцесса Лейла развлекала меня как умела. Я усмехнулась и попыталась высвободить руку из захвата, но супруг сжал ладонь сильнее. Ее высочество дала мне несколько уроков верховой езды. Мои слова утонули в оглушительном лае. г е р т е р напрягся. Издал низкий гортанный звук, готовый рвануться вперед по первому требованию. Нас настигли черные псы. Они лаяли, хрипели, рвались вперед, почуяв добычу. Я так понимаю, сегодня от тебя не ждать подвигов. Сквозь л а й з ы звучал громкий голос младшего принца. Будешь сегодня прятаться за юбкой своей супруги, Арэй? Это был явный вызов. Сандер поравнялся с нами, бросив в мою сторону полный неприязни взгляд. По-моему, это ты из нас двоих любитель прятаться за спинами стражей и приписывать их подвиги себе, р е й н а р д проговорил, а следом кивнул нам, бросив поводья. Дамы, вынужден вас оставить под охраной стражей. Вечер обещает быть жарким. Вперед. Секунда, и клеврал его высочество сорвался с места. Рейнерт, управляя только коленями, материализовал в руках массивный арбалет, с громкими воплями испустив собак с поводков, следом рванул и Сандерс о своей свитой. И так охота началась, а зная, сколько недоброжелателей здесь у Анабель, как бы самой не стать добычей.